Ритар Тертул Тертул произносит обвинительную речь против апостола. Речь эта напоминает речи обычных наемников, говорящих не от сердца, а то, что надо тем, которые наняли их. Это был ходатай по делам, адвокат, без коего не обходились государственно-судебные дела и в апостольское время. Кратко, но обстоятельно выразил Тертул, точку зрения первых преследователей христиан. Христианство им представлялось назарейской ересью, представители христианства, язвой общества. Польстив Фесту и его государственной мудрости, апеллируя к нему как к блюстителю мира, иудеи через своего адвоката приносят косвенную жалобу и на Клавдия Лисия, вырвавшего апостола Павла из рук их. Этим свидетельствуют они о несомненно благом намерении и поступке Иерусалимского тысяченачальника, который стал, сам того не зная, архистратигом-ангелом в отношении апостола. У коризны некоторых людей почетны, у коризны Тертула, если и бессильны прибавить славы Великому апостолу, то, несомненно, возвышают клавдия лисия, показывают его справедливую душу. Созерцаешь это странное судилище, безвестного бесцветного феста, сидящего на судейском месте, и кучку злых людей, желающих истребить сокровища всего человечества, апостола Павла, но связанных с страхом государственной законности. Воочию видишь все действо мира сего. Зло и добро рядом растут, цветут и плодоносят на поле этой жизни. И не сразу, а постепенно выявляются для благоговейно созерцающих жизнь пути живого промысла и спасения людей. Божественно, без нарушения нравственной человеческой свободы, соединяются на этих путях личные судьбы каждого человека, неповторимого во веки сочетаются с делом спасения всего человечества. Если Иуда, как говорит Священное Писание, удавился, чтобы пойти в место свое, то ведь всякий человек ищет идти и всегда идет только в место свое во всех своих делах жизни».